того нынешние таримцы, несомненно принадлежащие арийскому племени, отличаются крайним разнообразием своих физиономий. Здесь можно встретить типы сартов, киргизов, даже тангутов. Иногда перед вами является совершенно европейская физиономия, и изредка попадается и монгольский тип. В общем, все жители Тарима отличаются бледным цветом лица, впалой грудью и вообще не сильным сложением. Рост мужчины среднего, часто высокого, женщины малорослия, Впрочем, женщин мы видали редко. Если нам иногда и случалось заходить в обиталище Таримца, то местные барышни и дамы тотчас спускались на уход, пролезая, словно мыши, сквозь тростниковые стены своих жилищ. Наш спутник Заманбек, имевший более нас возможность видеть и изучать прекрасный пол на тариме, сообщал не особенно лесные отзывы о тамошних красавицах, за исключением лишь одной блондинки, встреченной в деревне Ахтарма. Эта блондинка среди своих черноволосых и черноглазых соотечественниц являлась аномалией и, по всему вероятию, была оставшимся сувениром после посещения этих местностей в 1862 году партии русских староверов, о чем речь впереди. Относительно языка таримцев, как и лобнорцев, могу сказать лишь то, что наш переводчик Таранча из Кульжи везде свободно объяснялся на Тариме и Лобноре, Из чего можно заключить, что различие таранчинской и сарской речи от говоротуземцев невелико. Самому мне при совершенном незнакомстве с каким-либо из названных языков невозможно было сделать никаких личных наблюдений, переводчик же был слишком глуп, чтобы помочь в данном случае. Религия всех жителей Тарима и Лобнора магометанская, впрочем, с примесью некоторых языческих обрядов. Так, например, покойников хоронят непременно в лодках, и кладут туда или обтягивают вокруг могилы части сетей, принадлежащих умершему. Жилища таримцев делаются из тростника в изобилии растущего по болотам озеркам Таримской долины. Постройка такого обиталища крайне незатейлива. Первоначально вбиваются в землю по углам и в середине фасов устраиваемого жилья неотесанные столбы тог-рука, поверх которых кладут связанные бревна жерди на потолке, затем бока обставляются тростником, кое-как связанным, Тростником же постелается и потолок, в котором делается небольшое квадратное отверстие для выхода дыма. В середине подобной комнаты располагается очаг. Возле стен, на полу, на войлоках или чаще на тростнике спят хозяин и его семья. Для женщин имеются иногда особые отделения. По бокам стен устраиваются полки, на которых складывается посуда и прочие вещи. Рядом с жилищем семьи делается также тростниковая загородка для скота. С десяток, иногда менее, иногда более вышеописанных домов скучиваются в одну деревню. Места таких деревень непостоянны. Зимой таринцы живут там, где больше топлива и корма для скота, летом расходятся по озерам для удобства рыбной ловли. Впрочем, главной причиной, заставляющей таримцев покинуть место прежней деревни, служит болезнь кого-либо из ее обитателей. В особенности боятся в здешних местах оспы, которая за редкими исключениями всегда кончается смертью. Заболевшего оспой бросают на произвол судьбы. Оставив несчастному немного пищи, вся деревня тотчас же переходит на другое место и не заботится об участи своего прежнего товарища. Если он выздоровеет, что, как сказано выше, случается редко, то возвращается к своим родным. Если же больной оспой умрет, то никто не позаботится о его погребении. На могилах, которые иногда нам случалось встречать, Втыкают длинные шесты и на них вешают различные тряпки, моралья рога, хвосты диких яков и тому подобные украшения. Яки — это животные находятся в горах к югу от Лобнора. Одежда таринцев состоит из армяка и панталон. Армяк — тюркская. Первая — верхняя долгополая распашная одежда из домашнего сукна. Вторая — ткань из верблюжьей шерсти и изготавлявшаяся татарами, казахами, монголами. Под армяк надевается длинная рубашка, зимой носится баранья шуба. Немногие самые достаточные, да и в редких случаях надевают халат и чалму. Сапоги только у зажиточных, бедняки носят зимой поверх войлочных чулок самодельные чирки-башмаки, летом же ходят босыми. На голове таримцы носят зимой зимой Мерлушковые шапки с отвороченными полями, летом войлочные шляпы. Мерлушка — шкура ягненка, грубошерстные породы овец в возрасте до двух недель. Женщины носят короткий халат, вроде кацавейки. Халат этот редко опоясан, как у мужчин, но всегда оставлен нараспашку. Под халатом также рубашка, на ногах панталоны, которые, как у мужчин, закладываются в сапоги. На голове у женщин также меховая шапка — Под нее одевается белое полотенце, которое опускается на спину, а передними концами иногда завязывается на подбородке. Мужчины бреют всю голову, женщины заплетают две косы сзади, а на висках опускают волосы до половины щек и подстригают их. Незамужние девушки носят только одну косу сзади. Предметы одежды и домашнего обихода таримцы получают из города корла от приезжающих торговцев. Частью же приготовляют сами. Холст выделывается из бараньей шерсти или из волокон кендеря в изобилии растущего по Тарима. Осенью и зимой собирают из сохшей стебли этого растения, перетирают их сначала палками или руками, и полученные волокна варят в воде, затем очищают его от костры, снова варят и расчесывают окончательно. Придут женщины особым веретеном. Из пряжи с помощью незмысловатого станка и челнока ткут холст Весьма прочный и иногда даже довольно изящные по выделке. Кроме приготовления холста и кое-какой выделки звериных или бараньих шкур, таримцы не знают иных ремесел. Впрочем, изредка между ними попадаются кузнецы и сапожники. Рыболовство составляет главное занятие жителей Тарима, а рыба — главный предмет продовольствия. Для рыбной ловли употребляют небольшие сети грубой работы. Способ рыболовства будет изложен ниже — Здесь же скажу, что, проводя на воде большую часть своей жизни, таримцы, как мужчины, так и женщины, отлично ездят в челноках. Последние делаются из выдолбленных стволов тугрука и составляют непременную принадлежность каждого хозяйства. Под спорьем к рыбной пище служат корни кендыря, их поджаривают на огне и едят вместо хлеба, которым пользуются лишь немногие зажиточные. Земледелие по Нижнему Тариму весьма незначительно. И появилась здесь, как нам сообщали, не более десяти лет назад. Почву для посева орошают арыками. Из хлебов сеют пшеницу и в меньшем количестве ячмень. Урожай бывает не особенно хорош, так как почва везде слишком солонцевата. Гораздо более, нежели земледелие, на Тариме развито скотоводство. Главным образом разведение баранов. Эти последние дают здесь отличное руно, но мелкий ростом и с маленьким курдюком. Курдюк — тюркское большое жировое отложение у корня хвоста, курдючных овец, грубошерстных и полугрубошерстных овец, мясо сального типа. Кроме баранов, таримцы держат рогатый скот, отличные крупные породы, в небольшом числе лошадей и еще реже ослов. Собаки очень редки на Тариме. Верблюдов нет вовсе, так как местность для них непригодна. Для скота здесь везде один и тот же корм — тростник. Кроме того, бараны охотно едят стручки-колючки. Религиозный фанатизм здесь невелик. Семейный быт, по всему вероятию, тот же, что и у других туркестанцев. Жена – хозяйка в доме, но раба – мужа. Последний может, когда захочет, прогнать свою жену и взять другую, или держать несколько жен вместе. Жениться можно на самое короткое время, даже на несколько дней. Из привычек описываемого населения резко бросается в глаза сноровка громко и скоро говорить. Если беседуют несколько таринцев, то можно подумать, что они ругаются между собой. Удивление выражается чмоканьем и приговариванием «Йоба! Йоба!». В административном отношении обитатели Тарима, равно как и лобнорцы, ведаются правителем города Корла, куда и платят свои подати. Теперь, после долгого отступления, будем продолжать о самом путешествии. Переправившись, как упомянуто выше, вплавь через реки Конче и Инчике, мы вышли на Тарим в том месте, где в него впадает Угендарья. Отсюда, сделав еще переход, Добрались до деревни Ахтармы, самого большого из тех таримских и лобнорских селений. Невдалеке отсюда, на противоположной стороне Тарима, лежит озеро Каракуль, по имени которого таримцы получили свое название каракульцев. Здесь имеет место пребывание управитель Тарима, некий Азлям Ахун. Несмотря на свой громкий титул, который, как нам переводил Заманбек, означает «наиученейший человек», этот Ахун совершенно безграмотен. В автормемом простояли восемь дней, так как лесная местность изобиловала птицами, а по тростникам водилось много тигров. Несмотря на ревностное преследование последних, ни мне, ни моим казакам не удалось увидеть желанного зверя. Впрочем, двух тигров мы отравили ночью на приманке, но, несмотря на то, что звери съели большие приемы синеродистого калия, они все-таки имели еще силы уйти в густейшие тростники, где наши поиски оказались напрасными. Впоследствии мы приобрели три хорошие тигровые шкуры от местных жителей, которые добывают этого зверя также посредством отравы.